Глава шестнадцатая. Алекс, подойдя к шахте лифта, достал из рюкзака простой гидравлический домкрат, немного доработанный кустарным образом так, чтобы им можно было раздвигать тяжелые створки дверей. Понятно, дело в каких целях он использовался. Дум, аккуратно вткнув о две металлические плашки в щель, отошел на почтительное расстояние. Все же продукция, хрен вы говоришь, в любой момент могла подставить. И при помощи усилия воли нажал на единственную кнопку. Стали загудело, з а т р е щ а л о и две мощные механические лапы начали медленно раздвигать ее в разные стороны. Дом же в это время спокойно к у р и л л ю ц и с убежать б ы л о особо некуда, да и не зачем. Ситуация приближалась к п а т о в о й Пыльно-то как. Алекс провел пальцем по п о т о к о н н и к у Вот что значит новая элитная недвижимость. Интересно, здесь человек сорок хоть живет? р а з м ы ш е н и е об экономической структуре города прервал тяжелый металлический хрип. Створки лифта замерли, обнажив проход в шахту такой ширины, что любитель фастфуда вряд ли бы смог пролезть. н у ничего, Алекс, прошедший четырехлетний курс похудания на казенных а р ч а х с легкостью справился с задачей. п о д н ы р н у в под намертво застрявший домкрат, он оказался в темной глухой шахте, о д н о к а м е р н а я р а с с ч и т а н н а я лишь на один лифт. Она протянулась на десяток метров наверх и примерно столько же вниз. Когда-то старые технические помещения переоборудовали по подземный паркинг, постирочную и нечто вроде бойлерной. Так что райские бани опускались под землю примерно на тот же уровень, что и поднимались к небу. Поэтично так как. Сам над собой насмехался Алекс. Скоро к Фаруфу в ученики пойдешь, тем более тот звал. Хотя небось забыл уже старый араб. Дом закрепил на самом толстом и, видимо, прочном тросе. Нехитрый инструмент. у Бедившись в том, что тот крепко держится на металлическом волокне, Дом огляделся. Цементная шахта, несколько направляющих стальных балок, металлические скобы, служившие здесь лестницей. Все это ему очень сильно напоминало тот злополучный вечер и не менее злополучных т р о г л о д и т о в Но сейчас не время предаваться праздным воспоминаниям. Барон-вампир – это все уже не т р о г л о д и т Хотя и Алекс уже давно пешком по стол не ходит. Погнали что ли? Дум сжав подошву м е т у ф е л ь т р о с нажал на спусковой рычаг п о д р у к о я т ь удержателя, и в ту же секунду несколько шестеренок и закусывающих з скоб, ну или как там все это правильно называется, потянули его вниз. Спуск протяженностью в два десятка метров особо много времени не занял. Это все же не из небоскребов Эйрисигать, как довелось разука Алексу. Впрочем, это совсем другая история. Спрыгнув на крышу лифта, д о м н и спешил открывать крышку люка. Потоптавшись по металлу, он наклонился и положил ладонь на холодный и чуть влажный металл. Кто бы сомневался, что вентиляцию здесь делали не на совесть. Да и вообще, кроме огромных стеклянных монстров, этажи на сорок и выше, остальное, даже элитное строительство в м а й е р с и т и если речь не об индивидуальном, оставляло желать лучшего. Так и думал. Вздохнул Алекс, когда подушечки пальцев. Начала немного покалывать. Ты бы хоть шифровалась. Реза всегда славилась тем, что любила ставить ловушки, магические, разумеется, несколько магических печатей, запитанных магией, но имеющих, так сказать, отсроченное срабатывание или реакцию на чужой магический источник. К примеру, если мимо такой пройдет обычный смертный, то магия не сработает, ей не на что будет реагировать. А вот если маг? Это, разумеется, не уровень защитных чар, на которые были способны лишь сильная магия адепта и выше, но все равно неприятно. п о р ы в ш и с ь в рюкзаке, Алекс достал купленную хрен выговориш, маленький пустой кристалл накопитель. Тот выглядел как простая стекляшка, но на деле стоил денег. Положив вещицу на ладонь, Алекс направил в нее искру магии объемом в полсотни уе м. Учитывая, что его максимальный объем источника за последние три месяца вплотную приблизился к тринадцати сотням, то в п р о ц е н т а о за о т н о ш е н и и цифра весьма не маленькая. Осторожно подойдя к люку, Дум повернул рычаг, немного приподнял крышку, резко забросил внутрь осколок и рыбкой нырнул в противоположную сторону. Сделал он это как раз вовремя, потому как в следующее мгновение крышку люка сорвала ко всем ч е р т я м Куски оплавленного металла, горячей шрапнелью а выстрелили во все стороны. Несколько из них умудрились порезать штаны Дума, благо под ними оказался бесчувственный козёный протез. Одни родная плоть. Сама же крышка, р а с к о л о в ш и с ь увенчав собой толстенный столб серого пламени из школы смерти, взлетела на десяток метров и вырезалась в стену шахты, застряв там на манер звездочки какого-нибудь ниндзя. о ф и г е н н о д е л а ю щ е г о меня о т ниндзя. Выдохнул Алекс, прогоняя из воспоминаний последнюю ночь с Ризой. Он поднялся и отряхнул пиджак от стальной стружки. Небольшие ловушки, да? л о к и и с к у с и т е л ь Как же много я упустил за эти четыре года. Алекс аккуратно подошел к люку, достал смартфон, включил камеру и опустил его внутрь кабины. Помимо магических ловушек, там могли оказаться и самые обычные: не к о л е с отравленными стрелами, но что-нибудь вроде растяжки или саморазрядного устройства. Суть огня смерти в том, что он уничтожал лишь одухотворенное, иными словами, живое, органическое. И именно с этими целями к р ы ш к е люка была приколочена еще живая кошка. Вот ведь. Алекс покачал головой. р и з а точно знала его любви к пушистым зверькам, так что не оставалось никаких сомнений в том, что именно она устроила это все. А ведь ф а р у х действительно намекал. Убедившись в том, что все безопасно, Дом аккуратно спустился внутрь люка. Сама кабина лифта ничем не отличалась от офисного варианта своих собратьев: большое зеркало, чтобы визуально увеличить пространство, по правую руку долинная панель экран, с т а ц з о н о й для кнопок. Пол высланный, лакированный пластмассой, стилизованный под б р а м о р а еще обилие хрома. Все почему-то любили хрома. Алекс уже не понимал, когда его пихали в жилые помещения и сука! Резко нагнувшись, он с н о в а успел как раз вовремя, и стеклянные руки, протянувшиеся из зеркала, схватили лишь пустоту. Лежа на спине, глядя на то, как из зеркала тянутся десятки рук, созданных из оживших стеклянных осколков, Алекс нашарил нужную кнопку и нажал. Загорелся аварийный сигнал, и двери открылись, выпуская Дума на волю. а д с к и е колокола. Поднявшись, Дум закинул за плечо рюкзак и еще раз посмотрел на зеркало. Его поверхность вновь казалась безмятежной гладью, на которой отражалось ошарашенное лицо Алекса, и только несколько затягивающихся трещин намекали, что это было никакое не зеркало. Откуда такие бабки л ю ц и у с Дум покачал головой. Там в лифте весела едва ли не десятая часть его долга городу. Примерно столько стоил артефакт – зеркало печальной любовницы. Интересно, Риза знала, что ты сюда повесил, или она и предложила? Прозвучал голоса где-то позади. Дом резко развернулся на каблуках и направил в н е д р о постирочный фонарик идолу Уилса на младшего. В круге белого холодного света показались ряды стиральных машин и монетоприемников. Под ногами что-то х л ю п а л о Дума не нужно было смотреть, чтобы понять, что он идет по размазанной крови. Медный привкус в воздухе говорил красноречивей любых халых разводов и кусков внутренностей. Вампиры часто оказывались проблемой для не особо сильных магов. п о с л е д н и м требовалось слишком много времени или ресурсов на восстановление магии в источнике, в то время как кровососам было достаточно н а с о с а т ь с я крови. Ты очень сильно обидел эту ведьму, Александр. Вновь прозвучал голос, но уже совсем с другой стороны. Алекс попытался догнать его фонариком, но обнаружил лишь несколько растерзанных тел. Учитывая униформу, скорее всего это были местные работники. Неповезло ребятам. с т а р и н у говорили, что опаснее обиженной женщины, может быть, и лишь обиженная ведьма. Ага. Только ответил Алекс. Слушай, Люцус, и я бы и рад посетить твою лекцию по истории, но у меня немного другой вопрос. И какой же Алекс только почувствовал жаркий ш ё п о т над ухом, мгновенно согнул руку в локте и вжал дугу с пускового крючка. Но вместо крови вампира на его голову посыпалась штукатурка. Где-то вдалеке внутри коридоров послышался смех, смех, который никак не мог принадлежать не то что человеку, а хотя бы живому существу. Я был так удивлен, когда до меня дошли слухи о том, что ты выжил, и это после адамантиевой пули. Ты действительно заслуживаешь свою репутацию, маленький демон, маленький демон. Алекс покатал эти слова по небу. Лет десять прошло с того момента, как мне придумали это погоняло. Сейчас меня зовут профессор, профессор Алекс д о м И что же ты, профессор, забыл здесь, кроме разве что своей смерти? Сегодня я напью с т в о е й к р о в и и мой детеныш наконец сможет спокойно у. с т Ой, да уго манисты! Алекс п о т е р дулом пистолета затылок. Но сколько можно ломать комедию Люциус? х о р о ш играть в страшного древнего вампира. Ты своего сына любил примерно так же, как я утренний запор. Так что давай решим все так: ты мне скажешь, кто тебя нанял, чтобы меня порешить, а я в свою очередь упакую тебя без особых мучений с твоей стороны.